Флорентийские традиции. Флоренция город, хранящий свои традиции, как древние, так и более современные. Жарким июльским утром, когда в воздухе не чувствуется ни малейшего дуновения ветерка, кажется, что воздух и вода стали одним целым, и трудно понять, где начинается явь и кончается отражение дворцов, мостов, пропитыв набережный Арно. И совсем абсурдным кажется силуэт чёрной венецианской гондолы у Понте Векчо. На самом деле всё просто. Это не гондола, это старая модель Каноэ. Флорентийское общество Канатьери родилось в 1886 году, на два года раньше, чем была создана Итальянская ассоциация Гребли. Общество приняло геральдические цвета Флоренции, поэтому современных спортсменов называют ещё бело-красными. Флорентийские гребцы несколько раз становились победителями и призёрами международных и мировых первенств, Олимпийских игр. Но особенный азарт рождается во время флорентийских регат. Как и во время кальчо астурико, исторического футбола, экипажи флорентийских регат носят цвета четырёх исторических районов: белые Санто-Спирито, зелёные Санта-Кроче, синие Сан-Джованни и красные Санта-Мария-Новелла. И также на четыре группы разделились болельщики. А главный приз с 1981 года – шелковое знамя святого Иоанна Сан-Джованни, созданное Лучано-Гварньери и изображающее Баркетту. Красные завоевали самое первое знамя. Маршрут традиционных флорентийских регат неизменен, а наиболее значимые соревнования – это не только летние в день Сан-Джованни, но и зимние в канун Нового года. И пока спортсмены выкладываются по полной на ледяной зимней водой Арно, дамы в мехах пьют шампанское у самой кромки воды. Гуляя по набережной вдоль Арно, многие замечали белые столики и кадки с цветущими растениями на зелёной лужайке практически у подножия Понте Веккьо. С 1933 года флорентийское общество Канатьере занимает подъемные помещения под галереей Уффици. И сюда на Лужайку ведут стеклянные двери из небольшого ресторана для членов клуба. Здесь устраиваются коктейли и праздничные ужины. А кроме ресторанчика только для членов, здесь есть и бар. И члены клуба часто заходят сюда поговорить о делах, выпить чашку кофе или бокал вина с друзьями или деловыми партнёрами. И я бы любовалась на Лужайку и задумывалась, можно ли туда попасть, если бы дождливым декабрьским утром не попала в клуб на чашку кофе. В огромных подвалах сверкали боками новенькие лодки, а среди них, как огромные киты среди разноцветных рыбок, тускло отсвечивали чёрными боками большие исторические каноэ. Как раз одной из них и притулилась под понтом векио. Нам махали руками из-за столиков, пока мой спутник устраивал мне небольшую экскурсию по подземельям, где над тяжёлыми сводами со старинными балками туристы бежали по залам галереи Уффици. А потом мы вышли к самой воде. Переполненная дождями Арно неслась с бурным потоком, и вода уже закрыла зелёную ложайку, и волны пытались достичь вестибюля ресторана, резво набегая на эстакаду. К нам присоединились ещё несколько человек, озабоченно обсуждая, чем же эти дожди кончатся. Ранним утром 4 ноября 1966 года вода Арно поднялась на 6 м. За 24 часа подвалы общества Канатьери были заполнены водой. И в следующие несколько дней вода не отступала. Когда стало возможным снова войти в помещение, оказалось, что произошло то, чего все боялись. Остались лишь наружные стены. Все остальное было уничтожено потоками воды. Не одни сутки провели члены общества в том месте, где несколькими днями раньше находился клуб. Каждый из 350 компаньонов в 1966 году превратился в чернорабочего. Они вытаскивали тонны грязи, отмывали, очищали помещения, и традиционно в канун Нового года несколько каноэ снова вышло на торжественную регату, которая проводится с 1911 года. Флорентийские традиции нерушимы. Когда садится солнце и золотыми огнями вспыхивает набережный Арно, По неподвижной воде бесшумно скользит длинная лодка. Эта картина застывает в памяти, и каждый раз, когда я смотрю на эту фотографию, возникает ощущение покоя и умиротворённости.